Глава 8 Главными событиями этой весны для б э б и т а были, во-первых, тайная скупка земельных участков в Линтоне для некоторых дельцов из транспортной компании, еще до того, как официально сообщили о продлении линтонской линии трамвая. И, во-вторых, парадный обед, который был задуман, как б э б и т со смаком внушал жене, не только как обычный с в е т с к и й прием, но и как по-настоящему интересная высококультурная встреча, где будут общаться лучшие умы города и самые изящные и веселые дамы. б э б и т это настолько захватило, что он чуть не позабыл о своем плане — удрать в мэн с Полем Рислингом. Хотя б э б и т был родом из глухого поселка Катаба, он уже поднялся до того столичного уровня, когда принимаешь к обеду трех, а то и четырех человек, и готовишься к этому всего лишь день-другой. Но обед на 12 персон — с цветами из лучшего магазина и всем фамильным хрусталем, вывел из равновесия даже б э б и т о в Целых две недели они изучали, обсуждали и, наконец, утвердили список гостей. Бэббит был в восторге. Конечно, мы и сами люди современные, но ты только подумай. Принимать в доме такого знаменитого поэта, как Чам Фринг, человека, который какими-нибудь стишками... Какими-нибудь рекламами выколачивает свои 1 я т н а ы с я ч монет в год. А возьми Говарда Литтлфилда. Вчера Юнис сказала мне, что ее папа говорит на трех языках, заметила миссис Бэббит. Ну, это ерунда. Я сам говорю на трех. На американском, на бейсбольном и на карточном. Мне кажется, шутить на эту тему просто неудобно. Должно быть очень приятно разговаривать на трех языках. И как это может пригодиться? по-моему, вовсе незачем приглашать вместе с такими людьми этих Орвеля и Джонсов. Ну, знаешь, Орвель далеко пойдет. Да, понимаю, но прачечная... Конечно, иметь прачечную совсем не то, что писать стихи или заниматься недвижимым имуществом. Не тот класс, но все же Орвель малый с головой. Только наведи его на разговор насчет садоводства. Да он тебе каждое дерево назовет, даже по-гречески или по-латыни. Кроме того, мы обедали у Джонсов и должны их позвать. И потом, надо же нам посадить хоть кого-нибудь попроще. Пусть слушают, когда такие мастера пускать пыль в глаза, как ф р и н к или Литтлфилд, заведут свою музыку. Кстати, милый, я считаю, что тебе, как хозяину, лучше помолчать и послушать. Дать гостям возможность тоже поговорить хоть немножко. Ах ты так считаешь? Значит, я все время говорю один? Конечно, кто я такой? «Обыкновенный делец». «Ясно. Раз я не доктор философии вроде л и т л ф и л д а и не поэт, так мне, по-твоему, и сказать нечего?» «Так вот разреши тебе доложить, что недалее, как вчера, твой дорогой Чам Фринг подошел ко мне в клубе и стал расспрашивать, что я думаю про акции Спрингфилдского школьного треста. Кто ему все объяснил?» «Я». «Будь уверен, все объяснил. Именно я, такое ничтожество». Он подошел, спросил, а я объяснил, будь уверена. И он с удовольствием меня слушал. А ты еще говоришь, тебе как хозяину. Знаю свои хозяйские обязанности не хуже тебя. И запомни, пожалуйста. Словом, о р в и л л и и Джонсов пригласили. Утром перед званым обедом миссис Бэббит не находила себе места. Прошу тебя, Джордж, непременно приходи сегодня пораньше. Помни, что тебе надо переодеться. «Угу. Смотри, в адвокате пишут, что на пресвитерианском съезде голосовали за выход из Всемирного Совета Церквей. Значит...» «Джордж, ты слышал, что я тебе сказала? Ты должен вовремя прийти домой и одеться». «Одеться? А я уже одет. Что ж, по-твоему, я хожу в контору в одних кальсонах?» «Я не допущу неприличных острот при детях. Ты должен надеть фраг». «Ты хочешь сказать смокинг?» «Да чего мне надоели эти собачьи выдумки? Все эти парады, фокусы!» Но через три минуты Бэббит таким тоном буркнул. «Не знаю, стану ли я переодеваться?» Что было ясно, переоденется он непременно, и разговор перешел на другую тему. «А главное, Джордж, не забудь заехать по дороге домой к Векки и взять там мороженое. У них сломался грузовик, а я не надеюсь, что они доставят мороженое на...» «Ну, хватит!» Ты мне уже перед завтраком говорила. Но я боюсь, что ты забудешь. Я тут буду весь день мучиться, учить новую прислугу, как подавать к обеду. Все твои дурацкие затеи. Нечего было нанимать специальную прислугу из-за одного обеда. Матильда отлично справилась бы. И мне еще надо пойти заказать цветы, расставить их, накрыть на стол, купить соленый миндаль, посмотреть, готовы ли цыплята, приготовить детям ужин наверху, да мало ли что. «Нет, ты должен обещать, что заедешь за мороженым к Векки». «Ладно, заеду, заеду!» «Тебе только надо зайти и сказать, дайте мне мороженое, которое миссис Бэббит вчера заказала по телефону. Там, наверное, все готово». В 10.30 она позвонила ему в контору, чтобы он не забыл взять мороженое от Векки. И тут его неожиданно расстроила неприятная мысль. Стоят ли званые обеды на цветущих холмах всей этой противной суеты и спешки? Но он раскаялся в кощунственном больнодумстве, когда поехал покупать все необходимое для коктейлей. Вот как доставали алкогольные напитки в добродетельные времена сухого закона. Со строгих прямых улиц заново отстроенного делового центра Бэббит поехал путанными переулками через старый город, мимо грязных закопченных складов и амбаров, и дальше в рощу, где когда-то действительно был славный лесок, а теперь громоздились трущобы, доходные дома и притоны. По спине у него пробегала дрожь, в желудке ощущался приятный холодок, и на каждого полисмена он смотрел с невинным видом, словно желая показать, как он почитает закон и обожает полицию, и как ему хочется остановиться и перекинуться шуткой с постовым. Он оставил машину за целый квартал от салуна Хилли Хенсона, И все же на душе у него было неспокойно. «Ну, ни черта. Если меня видели, подумают, что я тут по делу». Он вошел в помещение, до странности похожее на все кабаки, существовавшие до сухого закона. Та же засаленная стойка, опилки на полу, на стене зеркало в потеках, тот же некрашенный столик, за которым грязный старикашка клевал носом над чем-то похожим на виски, Те же посетители, пившие у стойки что-то весьма похожее на пиво, то же ощущение толпы, которое всегда бывает в кабаках, как только в них собирается больше двух человек. Бармен, высокий бледный швед с алмазной булавкой в лиловом галстуке, в упор посмотрел на Бэббита, -то, когда тот неловкими шажками просеменил к стойке и шепнул, Я, — Я... меня, так сказать, прислал приятели Хэнсона. Мне бы немножко джину... Бармен посмотрел на него с видом оскорбленного епископа. «Боюсь, что вы ошиблись, приятель. Мы продаем только безалкогольные напитки». Он стал стирать пиво со стойки тряпкой, которая сама нуждалась в стирке, и сердито покосился на Бэббета, непрестанно двигая рукой. Старик, дремавший у столика, умоляюще сказал, «О, с к о р я тебя прошу, послушай». но Оскар слушать не стал. — Ну же, о с к а послушай, ну послушай же, а? Дребежащий з сонный голос пьяницы, приятный запах пивных дрожжей, словно загипнотизировали б э б и т а Бармен угрюмо придвинулся к толпе из двух человек. б э б и т подобрался к нему осторожно, как кот, и в к р а д ч и в о попросил... «Послушайте, Оскар, я хочу поговорить с мистером Хэнсоном». «На что он вам?» «Надо поговорить. Вот моя карточка». Карточка была великолепная, гравированная. На ней ослепительно черными и ослепительно красными буквами было обозначено, что мистер Джордж Ф. Бэббит представляет недвижимость, страхование, аренду. Бармен держал ее, словно она в е с е л а десять фунтов, и читал так, словно на ней было сто слов. Не теряя своего епископского достоинства, он пробасил, «Посмотрю, тут ли он!» Из задней комнаты он привел чрезвычайно старообразного молодого человека, спокойного, остроглазого, в песочной шелковой рубахе, расстегнутом клетчатом жилете и ярко-рыжих брюках. самого мистера Хилли х а н с о н а Мистер х а н с е н протянул только «да» и бесстрастным наглым взглядом проник в самую душу мистера Бэббита, даже не замечая нового темно-серого костюма, за который Бэббит, как он признавался каждому знакомому в спортивном клубе, заплатил 125 долларов. «Рад познакомиться, мистер х а н с е н Видите ли, я Джордж Бэббит из конторы по продаже недвижимости Бэббит и Томпсон. Я близкий друг Джека Оффета. Ну и что? Видите ли, у меня сегодня гости, и Джек сказал, что вы можете снабдить меня джином. И в подобострастном испуге, видя, что глаза Хэнсона становятся совсем скучающими, он торопливо добавил, «Можете позвонить Джеку, с п р о с и т ь обо мне, если хотите». Вместо ответа х а н с о н мотнул головой, показывая на дверь в заднюю комнату, и вышел. Бэбит с таинственным видом пробрался в п о м е щ е н и е где обнаружил четыре круглых столика, 11 стульев, рекламу пива и некий запах. Он стал ждать. Трижды Хрихэнсон засунув руки в карман и проходил мимо н а п е в а я что-то под нос и совершенно игнорируя бэбита. За это время клятва, которую дал себе Бэбит утром н и цента сверх се долларов за к в а р т у у уже превратилась в утверждение: я бы заплатил и 10. При следующем появлении Хэнсона он умоляюще спросил «Ну как, можете меня выручить?» Но Хэнсон в ответ нахмурился и п р о х р и п е л «Минуту, черт возьми! Одну минуту!» И Бэббит стал ждать со все возрастающей робостью, пока Хэнсон не появился, небрежно держа в длинных белых пальцах кварту джина. Вернее, то, что условно называется квартой. й 12 монет», — бросил он. «Послушайте». Так да как же так милейший. Джек сказал: "Вы достанете за 8-9 долларов не больше". "Не-не, 12. Настоящий контрабанда из Канады. Это вам не разбавленный спирт с можжевеловой водичкой, с добродетельным видом", заявил частный торговец. "12 кругляшей, если, конечно, вам нужно. Сами понимаете, только ради Джека". "Да-да". «Понимаю». Бэббит с благодарностью отсчитал 12 долларов. Он чувствовал себя польщенным таким общением с великим мира сего, когда увидел, как Хэнсон зевнул, не считая, сунул бумажки в свой ослепительный жилет и в раскачку удалился. Бэббит испытал приятную дрожь, вынося бутылку под пальто и потом пряча ее в свой письменный стол. Весь день он фыркал, посмеивался и пыхтел от сознания, что сможет за обедом угостить ребят настоящей штукой. Он был в таком возбуждении, что только подъезжая к дому, вспомнил, что жена ему что-то поручила. «Да, поручила привезти мороженое от Векки!» А черт буркнул он и повернул обратно. Векки был не просто кондитер. Он был главный кондитер «Зенита». Почти все балы для дебютантов давали в белой с золотом зале ресторана Мезон Веккиа. Почти на всех светских чаепитиях гости узнавали пять сортов сандвичей от Векки и семь сортов его пирожных. И все по-настоящему шикарные обеды заканчивались последним аккордом, неаполитанским мороженым от Векки в одной из трех его форм. В виде дыни, в виде слоеного торта или в виде длинного брикета. Кондитерская векки была украшена бледно-голубыми панелями, гирляндой гипсовых роз, официантками в п л а й е н н ы х фарточках и стеклянными полками с пирожными б е з а воплотившими всю воздушность, какая т о и т с я во взбитых белках. Среди этой кондитерской изысканности б э б и т показался себе неуклюжим и толстым и, дожидаясь заказа, вдруг понял по колючему ощущению в затылке, что какая-то девчонка-посетительница над ним смеется, Он вернулся домой в раздраженном состоянии. И первое, что он услышал, был взволнованный голос жены. «Джордж, а ты не забыл заехать к Векке и замороженным?» «Слушай, да разве я когда-нибудь забываю?» «И даже очень часто». «Чушь какая!» «Никогда я ничего не забываю». «Конечно, устанешь тут бегать после работы по всяким тошнотворным заведениям вроде твоего Векки и торчать там среди полуголых девчонок, накрашенных как шестидесятилетние старухи. «Сидят там и портят себе желудки всякой дрянью!» «Ах, бедный ты несчастный! Давно заметила, что ты терпеть не можешь хорошеньких барышень!» Бэбби-то кольнула, что его жена слишком занята, чтобы оценить его возмущенную добродетель. «Сильнейшее оружие, с помощью которого мужчины правят миром!» И, смирившись, он пошел наверх одеваться. Мельком он заглянул в столовую, увидел ее во всем великолепии хрусталя, свечей, полированного дерева, кружев, серебра, роз. С замиранием сердца, приличествующим столь важному делу, как устройство званого обеда, он устоял перед искушением в четвертый раз надеть фрачную рубашку, вынул ослепительно свежее белье, завязал галстук бабочкой и потер лакированные туфли носовым платком. С удовольствием он полюбовался запонками, гранаты в серебряной оправе. Он тщательно разгладил и подернул шелковые носки, от которых коренастые лапы Джорджа б э б и т а превратились в элегантные конечности высшего существа, величаемого членом клуба. В трюму отразился его отлично сшитый фраг, красивые с тройной отстрочкой брюки, и в лирическом экстазе Бэббит пробормотал «Клянусь честью, неплохой вид». Никогда не скажешь, что я из Катабы. Увидели бы меня в таком наряде тамошние провинциалы, с ними б о Родимчик приключился. Он величественно сошел вниз и занялся коктейлями. И когда он колол лед, выжимал апельсины и составлял у раковины в буфетной невероятное количество использованных бутылок, стаканов и ложек, он чувствовал себя не менее важным, чем бармен в салоне х и л и х а н с о н а Правда, миссис б э б и т попросила его не болтаться под ногами, а Матильда и прислуга, н а н я т а я на этот вечер, непрестанно толкали его локтями и визжали «Пожалуйста, к р а т ь двери!», когда им нужно было пронести подносы, но в эти священные минуты он не обращал на них внимания. Кроме новой бутылки джина, его погреб состоял из полбутылки бурбонского виски, четвертинки итальянского вермута и примерно из ста капель апельсинной горькой. Шейкера у него не было. Шейкер был доказательством распущенности, символом запойного пьянства. А Бэббит хоть и любил выпить, но не хотел, чтобы его считали пьяницей. Он смешивал коктейли, наливая виски из старого соусника в кувшин без ручки. Он лил спиртное с благородным достоинством, подымая свои колбы и реторты к электрической лампе. И лицо его горело, крахмальная рубашка сверкала белизной. а медная раковина отливала червоным золотом. Наконец он попробовал божественную влагу. — Нет, провались я на месте, настоящий старинный коктейль! Не то Бронкс, не то Манхэттен. Хм, слушай, Майра, хочешь глоточек, пока народ не собрался? Миссис Бэббит... суетливо переставляла в столовой стаканы на четверть дюйма правее или левее, то с решительным и неумолимым видом в сером с серебром парадном платье, повязанное суровым полотенцем вместо фартука, влетала в буфетную. В ответ она только сердито покосилась на мужа и с упреком сказала, «Разве можно?» Ну, с развязной шутливо сказал он, «А твой старичок, пожалуй, отведает еще». Коктейль наполнил его головокружительным восторгом. Он ощутил непреодолимое желание лететь с сумасшедшей скоростью в машине, целовать девушек, петь, острить. Он пытался вернуть себе прежнее достоинство, важно объявив Матильде. — Сейчас я поставлю кувшин с коктейлем в холодильник. Вы, пожалуйста, не опрокиньте. — Угу. — Понимаете, поосторожнее. Ничего не ставьте на верхнюю полку. — Угу. — Поосторожнее. У него кружилась голова. Голос стал тонким, слабым. «Фуф!» С безгранично важным видом он еще раз приказал «Вы поосторожнее!» и мелкими шажками проследовал в гостиную. Там было безопаснее. Он подумал, «Можно ли будет уговорить этих тихонь вроде Майры и Литтлфилдов прокатиться после обеда? Поднять, что называется, пыль столбом?» «Может, раздобыть еще горячительного?» Он обнаружил, что в нем пропадает настоящий кутила. Но к тому времени, как собрались гости, включая и ту неизбежно опаздывающую ч и т у которую все ждут с притворной любезностью, огненный вихрь сменился в мозгу Беббета бездонной серой пустотой, и он с усилием заставил себя бурно приветствовать гостей, как полагалось хорошему хозяину на цветущих холмах. Пришел Говард л и т л ф и л д доктор философии, который составлял рекламы и утешительные финансовые отчеты для городской транспортной компании. Вёрджил г э н ч торговец углем одинаково влиятельный и в Ордене Лосей, и в Клубе Толкачей. Затем Эдис Фэнсон, агент автомобильной фирмы «Джевелин», живший напротив б э б и т о в И, наконец, Орвиль Джонс, владелец прачечной «Лилейная белизна», о которой справедливо писалось в рекламе как о самом большом, самым известным, самым шикарным прачечным заведением в Зените. Но, разумеется, самым почетным гостем был Т. ч а м а н л и ф р и н г Он являлся не только автором так называемых «поэмореклам», которые ежедневно распространялись газетными синдикатами в 67 ведущих газетах, что давало ему такую обширную аудиторию, какой не имел ни один поэт в мире. Он еще был проповедником оптимизма и творцом нового типа реклам. «Зри не зря!» Несмотря на проникновенную философию и глубокую мораль его стихов, они были написаны в шутливой форме и понятны даже 12-летнему ребенку. Стихи казались еще забавнее, потому что печатались, как обычно печатают, прозу. Вся Америка запросто называла мистера Фринка «Чам».